Глава седьмая Магазин, от которого работала Светина Точка, я нашла быстро. Небольшой отдельчик в огромном универмаге был похож на закуток. В этом закутке, окруженные хорошенькими баночками и скляночками с косметикой, лениво скучали две девушки. Одна с интересом разглядывала журнал «Лиза», пытаясь решить там кроссворд, и выиграть путевку в Зимбабве. А другая, довольно хорошенькая, но немного уныло одетая, тоскливо смотрела в окно, мало реагируя на проходящие вокруг нее дебаты покупателей о стоимости товаров, предлагаемых яркой витриной. Наискосок от них мирно отдыхали продавщица и охранник ювелирного отдела. Посетителей у них не было вовсе. Я посмотрела на девушек и решила для себя, что лучше быть скромной. Поэтому подошла к ним тихим и кротким шагом, опустив глаза, и скромно спросила, есть ли у них вакансии. Поклонницу Лизы мне провести не удалось. Окинув меня оценивающим взглядом и подсчитав у стоимость моего прикида, она фыркнула. — При нашей зарплате вам вакансии не нужны. Отрезала она. Вторая обрадовалась моменту общения и начала рекламировать родную фирму, обещая мне райскую жизнь и уверяя, что я непременно понравлюсь ее хозяевам. Адрес хозяев был мне выдан. Слава богу, офис располагался недалеко. Я попрощалась с девочками, стараясь быть обаятельной. Девочки могли мне пригодиться, если, предположим, мне не удастся добиться контакта с братьями-зенчиками. Все время меня не покидало ощущение, что на меня смотрят. Смотрят прямо в спину, старательно изучая каждое мое движение. Я оборачивалась но ни разу мне не удавалось поймать взгляд человека, так пристально следившего за мной. — У тебя расшалились нервы, Иванова, — сказала я себе, покидая магазин. — Просто расшалились нервы. И все-таки я была готова поклясться, что во время моего разговора с девочками являлась объектом чего то пристального внимания. — Чего? — Я была уверена, что там не было никого, кого могла бы заинтересовать моя персона. Но взгляд я чувствовала. Или мне все-таки показалось. До офиса я добралась за считанные минуты. Он располагался во дворе одного из соседних домов, в одноэтажке, жутко грязной и обшарпанной. «Ну и ну!» — сказала я себе. Вот где хранится очаровательная косметика. В амбаре каком-то заплеванном. Фирме «Мебелин» это вряд ли бы понравилось. Впрочем, может, им и вовсе наплевать. Секретарша, впрочем, была. Полногрудая девица в белом свитере и красной юбке, с длинными, но толстыми ногами. Я ей сразу пришлась не по вкусу. Поэтому на мой вопрос о начальстве она скривилась и показала взглядом на дверь. Дверь была обшита кожей, без таблички. Я толкнула ее и вошла. Первое, что я увидела, был огромный портрет Карла Маркса. Второе — ходячий портрет Карла Маркса с огромной плешью на макушке и дохлой бородкой. в которой застряли крошки, поедаемого Карлом гамбургера. Его маленькие глазки, выглядывавшие из-под кустистых бровей, уставились на меня с подозрением. Затем он вытер платком эти самые крошки с усов и бороды и только после этого спросил, чем могу служить. Я растерялась. Не каждый раз тебе удается увидеть сразу двух Карлов-Марксов. Моя растерянность вполне отвечала образу невинной девицы, устраивающейся на работу. Маленькие глазки раздевали меня, ощупывали и примеряли на свой размер. Будущее мне уже было уготовано самое, что ни на есть достойное. Кровать была мне обеспечена. А ежели я не стану проявлять недостойный момента опрытия, и не начну отказываться от стремительно валящегося на меня счастья, то и с деньгами у меня станет нормально. А уж косметика эта, Мейбелин, меня затарят по самые уши. Мне сказали, что вам нужны продавцы. Проговорила я самым робким из моих робких голосов. Глаза мои смотрели так, что даже каменное сердце не выдержало бы. пролили бы слезу даже самые жестокосердечные зенчик старший обрадовался и кто же вам сказал я задумалась кто бы мне мог сказать я слышала как одна из продавщиц называли леночкой лена не моргнув глазом соврала я и не покраснела ну хорошо Поверил он мне, к моему огромному удивлению. Наверное, красота моих ножек растопила его холодное сердце. Он встал из-за стола и обошел меня, внимательно проверяя параметры моей фигуры. Удовлетворенно хмыкнув, сел опять и спросил веселым голосом. — Ну и как же вас зовут, моя красавица? — Таня. честно призналась я. «Вакансии у нас есть», — кивнул он. «Но работа тяжелая. Вы работали в торговле?» «Да», — кивнула я. «Но там у меня случились маленькие неприятности». «Какие?» «Меня подставили», — почти шепотом сообщила я, начиная игру. «Я рассказала всю Светиную историю», изменив только имена. По своему сыщицкому опыту я знала, эти истории встречаются на каждом шагу. И ничего странного в том, что мне сразу поверили, не было. Странно было его самообладание. Он слушал меня заинтересованно, сочувствуя. Или он находился на вершине лицемерия, или я была неправа. Но я-то больше верила в Свете. — Да, — протянул он, когда я закончила, — у нас такого безобразия не водится. Что ж, пройдете испытательный срок, мы посмотрим, как вы работаете, тогда и решим, останетесь ли вы с нами или нет. Аудиенция была закончена. В понедельник мне надлежало явиться к нему с паспортом и начать работу. Когда я выходила в кабинет, ворвался маленький человечек в очках, с такой же плешью, но без бороды. Он заверещал что-то, и Зенчик-старший попросил его. «Гришенька, попозже!» Я поняла, что застывший, как изваяние с открытым ртом тип, и есть Зенчик-младший. Я поняла Свету. Разница заключалась в том, что с этим отвратительным существом Я не пошла бы в ресторан, даже если бы умирала от голода. Дверь захлопнулась. Секретарша окинула меня пренебрежительным взглядом. В этот момент, конечно, у меня развязался шнурок моего высокого элегантного ботинка. Я наклонилась, и мне пришлось задержаться. Все вышло естественно. Да и зенчики не заметили маленький жест, с помощью которого я поместила в трещинку стола маленькую японскую штучку, позволяющую услышать милые задушевные беседы на расстоянии. Времени, которое я посвятила тщательному завязыванию шнурка, мне хватило, чтобы услышать заветное имя Бориса. Именно его персона так заволновала зенчика-младшего. вернее, безвременная утрата, обрушившаяся на их плечи, то есть кончина незабвенного Бориса. Судя по волнению, появившемуся в их голосах, они к его смерти были непричастны. Честно говоря, я немного огорчилась. Я с удовольствием сдала бы сладкую парочку, но смерть Бориса явилась для них полной неожиданностью. Значит, не они. «Кто же тогда? Неужели все-таки маленькая поношенная дамочка с острым лицом, встретившаяся мне дважды рядом с Борисом? Та самая синюшка? В это я верила с трудом. Слишком субтильна она для убийств. Сотворить акт вандализма над поверженным телом — это она могла сделать запросто. Но Борис был нехилым пареньком». Куда же меня опять занесло? В какие райские кущи? Ответ приходил неприятный. но тром я чуяла опасность для себя. Закончив с мелкими делами, я мило улыбнулась секретарше и двинулась к выходу. Пока мне здесь делать нечего. Нужно сверить все факты и провести аналитическую работу. Как бы я это ни не любила... а необходимость нудного анализа необходима. Любишь за бандитами бегать, люби и думать. А для улучшения мыслительных процессов мне были очень нужны три вещи — сигарета, кофе и мой кисет с магическими костями. Все это ждало меня в некотором отдалении от места моей рекогностировки, а точнее в моем свитхоум. Sweet Home, любимый дом, английский, куда я направилась, не раздумывая. Приятно после злачных мест посетить уют тихого крова, под которым ты обитаешь. Стоило мне переступить порог квартиры, как я поняла, размышления откладываются. Телефон оглушил меня своей призывной трелью. Я даже не успела раздеться. Схватила трубку и услышала взволнованный голос Саши. — Таня! — Слушаю. — Таня, я купила брелок. — Ну и что такого? Какой брелок? Причем тут я? Почему надо так орать в трубку? — Какой? — поинтересовалась я, сдерживая раздражение. — Володин, который я ему дарила. «Саша», — спокойно проговорила я, тщательно выговаривая буквы, — «с чего ты взяла, что это именно тот самый брелок?» «Кажется, дети заигрались в детективов. Если они собираются отвлекать меня по каждому поводу, я не смогу сосредоточиться». «Такого второго нет. Там маленькая щербинка, понимаете?» Саша продолжала волноваться. Я вам его сейчас принесу и все объясню. — Давай, — согласилась я с ее решением. Все-таки хватит времени подумать до ее прихода. До прихода Саши я улучшала мыслительный процесс. Кости сообщили мне, что я достигну успеха благодаря случаю и доброжелательности друзей. Что ж, возможно, этим самым случаем и будет прилог. — Брелок. Ерунда какая-то. — Как Саша могла понять, что это ее брелок? — Щербинка? А если это простое совпадение? — Мне нужно было прослушать, о чем беседуют братья Зенчики. Они мне успели надоесть за наше короткое общение, и я искренне надеялась, что мое расследование завершится до понедельника. поскольку никакого желания работать в их фирме у меня не было. Хоть бы они были не причастны ни к чему, гады, конечно, но чем я от них дальше, тем мне приятнее. Ленивая окинула кости второй раз, спросив их о пресловутых братьях. Семнадцать плюс четыре плюс тридцать. Дурное предзнаменование для финансового состояния ваших дел — так как денежных поступлений не будет. Попытайте счастье в азартной игре. Так, и как же сие понять, то ли мне не придется нажиться на зенчиках, то ли зенчики меня ограбят, то ли вообще я умудрюсь разорить несчастных братьев. В общем, все мы пойдем в казино вместе и будем играть в рулетку». С братьями я соглашусь играть только в русскую рулетку. И то при гарантии, что проиграют именно они. Азартные игры? Чушь какая-то. Терпеть не могу казино. У нас, господа, не Монако. У нас в казино не князья ходят. Там играют гоблины и новориши. А чего там делать скромной частной сыщице, пусть даже с неплохим доходом и умением постоять за себя? Лучше я телевизор посмотрю. Саша задерживалась. Я немного послушала, о чем толкуют меж собой достославные зенчики. Толковали они о ценах. Соболезновали убиенному Борису, явно, как и я, не зная, кто мог возжелать столь страстно его погибели. В казино почему-то не собирались. Может, собираются ночью поиграть в преферанс? но это уж точно без меня. Судя по их разговору, зенчиков можно было оставить в покое и облегченно вздохнуть. Я кинула Косте в третий раз. поскольку мои кости, как и Бог, являлись поклонниками Троицы. Восемь плюс двадцать плюс двадцать семь. Осторожно со спиртными напитками. К сожалению, конкретных рекомендаций эти символы не дают. От чего же? Вполне конкретная рекомендация. Значит, сегодня меня ожидают разврат, азартные игры и пьянство». «Кошмар!» Детектив Иванова в гнездилище порока. «Нет!» — заплакала Таня и пала на диван, закрыв лицо руками. «Никто и никогда не погубит мою невинную душу!» Я начала смеяться. А раз уж начала смеяться, остановиться смогу нескоро. Поэтому, когда раздался звонок в дверь, и вошла саша с вытаращенными глазами и насмерть перепуганным лицом я расхохоталась еще больше чем окончательно выбила ее из колеи заметив что мое веселое настроение от чего то не радует сашу я постаралась остановиться и передать своей физиономии серьезное выражение, но для человека собирающегося отправиться в казино И даже надраться там от души серьезное лицо не подходит. К тому же я прекрасно помню, что, как говаривал один гений, все глупости как раз и совершаются с серьезной миной. — Вот он! — протянула мне на ладони брелок Саша. Я осторожно взяла его из ее рук и поняла, о чем она говорила. Брелок был редким. Маленький тотемчик в виде буйвола. Сделан он был из камешка мне неизвестного. Очаровательная вещица была немного подпорчена. На голове буйвола на месте рога был маленький скол. Перепутать такую вещь было невозможно. Я подняла на Сашу глаза. Мое легкомысленное настроение улетучилось. — Где ты взяла такую старинную вещицу? В том-то и дело, — взволнованно проговорила она. Я сама заказала ему брелок из маленькой старинной статуэтки. Дубликата и быть не могло. Я кивнула. А сейчас я его увидела. У какого-то азербайджанца на рынке, представляете? Пришлось купить. Вот тебе и обещанный случай. Так и до казино недолго. Пошли. — решительно сказала я. — Куда? — спросила Саша. — На рынок, — пояснила я коротко. — Покажешь мне продавца. Мы вылетели из квартиры. Признаюсь сразу, на рынках я стараюсь бывать как можно реже. То есть вообще избегать этого места, столь любимого остальным человечеством. Во-первых... Скопление народа действует на меня угнетающе. Во-вторых, не менее угнетающе действует на меня суровая реальность, представленная на рынке взбесившимися ценами на такую, господа мои, пакость, которую я на себя вовеки не надену. Все эти блестящие платья, украшенные детскими побрякушками, эти безликие свитера, Все это массовое сумасшествие. В моем роду не было ни одного турка и ни одного китайца. Может быть, именно поэтому нет вам ни тяги к восточным нарядам? По этой самой причине я старательно норовлю избежать необходимости посещения сего славного заведения. Ах, да! Есть еще один немаловажный фактор — музыка. От этой музыки вы сойдете с ума сразу и надолго. От чего то там такая подборка, что у меня складывается подозрение, что большинство наших людей провели огромное количество времени в тюрьмах. Во всяком случае, любовь к хриплым голосам недавних ЗК в них вельми великая. Голоса эти несутся со всех сторон. В них трогательные истории какого-нибудь япончика достигают высокого уровня неплохой мелодрамы. В общем, если вы не сойдете с ума сразу от наплыва чувств, то чашка кофею покажется вам высокоинтеллектуальной песней. А меладзе вы обрадуетесь, как Дэвиду Гилмору. Сейчас в народе царил новый хит. И как только мы ступили на территорию рынка, на нас обрушился хор довольно гнусавых мужских голосов, протяжно исполняющих в сотый раз песню всяко-разно. Я почувствовала легкое головокружение и подкатывающую к горлу тошноту. от чего то сразу представились малорослые мальчики в тренчиках «Адидас» и в норковых ушанках, столь широко представленных на наших улицах. Они все лузгали подсолнухи и распевали сию песню. «И по что я не пошла в певицы уныло подумала я. «Неважно, что по голосу мы уступаем, Монсеррат Кабалье и Натали Коул. Голос, он в народе и не обязателен, Главное не его качество, а его противность. Чем противнее, тем лучше». А уж с противностью у меня все в порядке, но зажать прищепкой и вполне обеспечена его противность. Желательно также полное незнание родного языка и, соответственно, полное к нему неуважение, потому как коверкать его тоже входит в правила игры, и от чего- то этот стон у них сленгом зовется. В общем, мы влились под бодрые звуки народного хита в прогрессивное человечество, пытающееся с помощью турецких тряпок приблизиться к Европе. Народу было много. Все ходили, пристально осматриваясь, и от чего то семьями. Наверное, это традиции. По субботам непременно нужно пойти на базар. Саша стремительно пробиралась через толпу. Я бежала за ней. Проталкиваться нам пришлось довольно долго. Наконец Саша остановилась. Возле небольшого лотка с зажигалками и брелками стоял небольшой пузатый человечек с огромным носом и миндалевидными глазами. Он задумчиво смотрел в пространство, шевеля пухлыми губами. То ли у него было время намаза, то ли он подсчитывал возможную прибыль, сразу понять было невозможно. — Что будем делать? — спросила Саша тихо, почти одними губами. — Следить, — пожала я плечами. В том, что, спросив его об интересующем нас предмете, я не получу ответа, я была уверена на сто процентов. Внутреннее чутье подсказывало мне, что наш неизвестный душегуб не применит объявиться здесь. — Следить, — протянула Саша разочарованно. «Мы здесь до утра можем проторчать?» Я задумалась. В ее словах присутствовала сермяжная правда. «Да запросто можем проторчать. Что изменится в худшую сторону, если я рискну обратиться к нему с вопросом? А если покупка была случайной, и он опишет продавца, и, наконец, может, он сам и является загадочным убийцей?» Впрочем, нет. Я осмотрела азербайджанца внимательнее и засомневалась в его способностях. Он, кстати, мой взгляд почувствовал и начал посматривать в нашу сторону. Причем, судя по его реакции, он счел нас своими поклонницами. Мы его не напугали. — Ладно, — решилась я, — ты не показывайся, а я сейчас что-нибудь придумаю. С этими словами я решительно двинулась в сторону несчастной будущей жертвы моего обаяния. Добрый день, сказала я лучезарно улыбаясь, бедня горостопился от солнечного тепла моей приветливости мгновенно. В его глазах появилось самоуверенное чувство, которое я называю ослинной мужской самонадеянностью. Он без труда понял, что я пленена его неотразимым носом и его прекрасными усами. "Здравствуй ты", проговорил он тоном, обещающим мне все радости сексуальной жизни, которых я, по его мнению, заслуживала. "Меня интересует одна безделушка", безмятежно разглядывая разложенные на его латке стразы, сообщила я. "Что?" Он был в воплощении доверительной учтивости. «Брелок!» — невозмутимо продолжала я, глядя ему в глаза. «Брелок» — в виде буйвола. «Мне сказали, что у вас такой есть». Продавец дернулся, и в его глазах страсть сменилась страхом. Казалось, что я достала из-за пазухи змею и швырнула ему в лицо. «Его купили!» Коротко ответил он и отвернулся. «Знаю!» — кивнула я и достала злосчастную побрякушку из кармана. «Меня интересует, как у вас оказалась эта штучка!» Он дернулся. Посмотрев в сторону, почти прошипел. котись отсюда!» Я улыбнулась. «Надо же!» Без году неделя в России, а уже набрался мужеского российского хамства. Так разговаривать с леди... Видишь ли, милый, я-то покачусь. Только покачусь я прямо до прокуратуры, а там я укажу прямо в твою сторону, что ты, мой дорогой, продаешь игрушку, принадлежавшую недавно убитому мальчику. Что ж ты делать-то будешь? Паспорт-то у тебя надо думать без прописки, а им убийство повесить не на кого. Он начал думать. Мучительно было наблюдать, как нелегко дается ему этот непривычный для его мозга процесс. Но мой фокус не удался. Я услышала за своей спиной тяжелое дыхание и голос... как две капли воды, похожей на голос исполнителя песни, всяко разно грозноватого просил. «Че надо от Вагифа?» Я медленно развернулась. Передо мной стоял здоровенный бугай с узким лбом гориллы и таким взглядиком, что я почувствовала себя гладиатором, брошенным в клетку со львами. «Ничего», — улыбнулась я. Просто немного пробую свои силы в рекете Решила поработать частным, так сказать, образом. Ох, вот уж точно, мой язык доведет меня до могилы. В глазах бугая, совершенно не способного понимать юмор, загорелись зловещие огоньки. Он многообещающим взором окинул мою трепещущую хрупкую фигуру и оскалился. — Пшла отсюда! пока не допрыгалась. Умористка! Конечно, я бы управилась с ним, но привлекать внимание его собратьев парадным подвигом было уже верхом легкомыслия, поэтому я сдержала молодецкую храбрость и ретировалась к Александре. Но напоследок я не удержалась и со всего размаха влепила добру молодцу тихий и незаметный удар под коленную чашечку. Он тихо взвыл и посмотрел на меня возмущенно. «Извините». Мило улыбнувшись, я сделала движение прочь, но оказалась в его цепких и недружелюбных объятиях. Надо мной нависло мрачное лицо с таким выражением, что хотелось раствориться в воздухе немедленно и навсегда. Сделав попытку вырваться, я поняла, что мой поступок был немного легкомыслен. — Ты чё, ошалела? — грозно сопя спросил мой герой. — Я тебе покажу, чем должна заниматься баба. — Фу! — сказала я, поморщившись. — Зачем же обзываться? Его коленная чашечка пострадала вторично. На этот раз я ударила совсем чувством сладострастия и удовольствия. Я даже зажмурилась, когда он издал нечеловеческий вопль. Именно так, по моим представлениям, ночами стенало уродливое сознание доктора Франкенштейна. Он на мгновение расцепил пальцы, и я смогла вырваться. Грозно дыша и расставив руки, он пошел на меня. Я мигом достала из сумки свою просроченную красную книжицу и, ткнув ему прямо в нос, заорала басом. «Прокуратура, козёл — Прокуратура, козел! Он остановился. В его глазах появилось обиженное выражение ребенка, которого сейчас ни за что поставят в угол. — Ну и че? — попытался он сохранить хорошую мину при плохой игре. — Да ничего! — весело сказала я, убираю документ в сумку. — Лучше не мешать допрашивать свидетеля. — Вагиф свидетель? — глупо ощерился он. — Да он по-русски плохо понимает. — Сама разберусь, — хмуро пообещала я. Парень окончательно зачах от пережитой неудачи. Кажется, он не понимал, что ему делать дальше. Наконец, сообразив, что лучше все-таки оставить меня в покое, он сплюнул, пригрозил выяснить, из какой я прокуратуры, и, ворча себе под нос разные непристойности, касающиеся меня и моей бедной мамочки, удалился. Я посмотрела ему вслед немного разочарованно. — Эх, и мелковаты ныне гоблины! Вот раньше бывало, прилипнет такой, не отвяжешься. — Я уже подходила к Саше, как вдруг, обернувшись, я увидела, что к Вагифу подошел малорослый белобрысый тип. Совершенно размытое лицо было мне от чего-то знакомо. Где я могла его видеть? Он поговорил с Вагифом и отошел. Меня они уже не видели. Я старалась вспомнить, где же я могла видеть этого парня. Впрочем, такое типичное лицо. И все-таки мы уже вернулись, а я все не могла выкинуть это лицо из головы. Я перебрала все места, даже школу, и вдруг... «Магазин!» — заорала я. «Бог мой, Сашка, мы обе дуры!» Саша вытаращила на меня глаза. «Зачем этот парень подходил к Вагифу?» — спросила я ее. «Не знаю». — пожала она плечами. — Кажется, что-то у него взять хотел. Или взял? — Взял, — прорычала я и нервно заходила по комнате. — Взял, взял! Знаешь, что он взял? — Что? — заинтересовалась Саша. — Деньги, — мрачно сообщила я. — Деньги за брелок. и мы с тобой его самым дурацким образом проворонили. «Ох — Ох! — горько выдохнула Саша. Мы замолчали. Я обдумывала ситуацию. После недолгих размышлений я решила, что все не так уж и плохо. Саша посмотрела на меня с робкой надеждой. — И что же теперь делать? — тихо спросила она. — «Идти в магазин», — сказала я. «Меня-то он не заметил, я вообще на работу устраиваюсь. Так что все совсем не кончено, девочка моя, самое интересное только начинается». С этими словами я, весело напивая, отправилась на кухню варить чудеснейший ароматный кофе, чтобы немного согреться и отдохнуть. Жизнь перестала казаться мне безнадежной порнухой. Я могла выиграть эту партию в шахматы. От этого зависела свобода маленького бомжика, любящего называть девушек барышнями. Может быть вам его судьба безразлична, а вот мне от чего-то совсем нет. Считайте меня наивной дурёхой, но циничность тоже должна иметь границы. В конце концов. Почему вы так уверены, что Вселенная держится именно на нас с вами, а не таких вот изгоях, Витьках?